Одиннадцатое. Январь шестое. Сын мой, прими посылаемое в снах указания как символ незримого сотрудничества с теми, кто стоит во главе. В мире незримом крепятся связи и утверждается течение дел. Малое по виду явление глубокие корни имеет и служит каналом передачи лучей в сознании, не близкий мне. Легче подойти через близких к неблизким. Отсюда необходимость ближайших и значения их миссии в жизни. Кто же может коснуться высочайшего? Потому и нужна лестница иерархии сверху до низа, дабы по ней шло соприкосновение неизреченного света с землей. Значение посредничества очень глубоко. Так передающие слово «моё» пополняют миссию жизни. Кармически это указывает на тысячелетнюю связь, утвержденную в прошлом и уявляющуюся в настоящем. Нужда в этих служителях света велика, и работа их ценится нами. Не всегда понимают они значимость этой работы, но все же ее неотменно несут. Делами его оцениваемый человека, собирая дружины служения. Так же оцените и вы, спрашивая, что делает он, признавший меня — Во имя мое, если только говорит, но не делает ничего, не наш, не близкий, но если не только говорит, но и делает, благо ему, и луч мой ему на подмогу. Носите ли свет и лучей, малого вас мире, но с вами десница моя.